Глава 18. До темноты Лена и Лерам провели время, играя в морской бой, болтая и поедая припасы из корзины с едой. В сумерках к ним примчалась возбуждённая Тирна и потребовала, чтобы Альфиниан ушёл. Сейчас будут вечерние игры женихов. Женатые смотрят с той стороны. Лерам легонько коснулся губами губ Лены, заверил её, что всё под контролем, и ушёл. А Лену тотчас переодели в местное платье. И намерянка не хотела снимать комбинезон с кучей функций и удобных карманов, но Тирна срезала все её возражения единственной фразой. «Шаман передал, велел надеть». Пришлось подчиниться, но бельё Лена всё равно оставила своё. Одеяние невесты у бедиров было очень интересным. Три разных платья надевались одно на другое. Нижняя – белая, тонкая, похожая на сорочку. Вторая – алая, из плотной и тяжёлой ткани. А поверх него снова белая, украшенная только белой же вышивкой и несколькими гладкими золотыми пуговицами. «Оберегов нет», – сочувственно проговорила Тирна, поправляя на лене платье, шапочку и длинную до колен фату. «Так что не выходи за круг из верёвки, который вокруг рилтага сделан. Это мужчины рода положили, для защиты от злых сил. Запомнила? Чтобы не случилось, не выходи». «А то плохо будет всем!» Потом она подтолкнула Лену к выходу и сама вышла вслед за ней. Сумерки уже сменились ночью. Крупные звёзды сияли в тёмном небе, и Лена залюбовалась ими. Примерно в двух шагах от палатки действительно лежало кольцо из хитро закрученной верёвки. В центре между палатками невест такое же кольцо, только из алых, серых и чёрных волокон, огораживало просторный круг, посыпанный песком. По краям горели факелы. То есть сначала Лене показалось, что это были факелы, но присмотревшись, она поняла, что это высокотехнологичные светильники, замаскированные под примитивные языки пламени. За пределами круга стояли люди, но видно их было плохо. Весь свет падал на площадку. Тирно же умудрялась всех видеть и рассказывала Лене: "Невесты все вышли, значит, ещё никто выбор не сделал. Это как? Ну, если невеста выбрала жениха и приняла его украшение, она уже на игрище не выходит". Не зачем на чужих женихов смотреть и надежды подавать. Смотреть-то всё равно смотрит, но через щёлочку. Я думала, у вас мужчина делает выбор, удивилась Лена. Выбор всегда за женщиной, серьёзно ответила Тирна. Но и мужчина должен среагировать. Если косы не шевелятся, то парень не станет засылать украшения. Да и девушки хотят, чтобы их чувствовали и берегли. В общем, выбор самый сложный шаг в жизни каждого, так мама говорит. Лена покивала и попыталась снова что-нибудь рассмотреть. А вот и старейшины пришли, уважительным тоном сказала девочка и тут же ойкнула. И шаман. Шаман где? Лене стало любопытно. Да вот же, тирно махнула рукой чуть в сторону, и девушка действительно увидела группу высоких мужчин в белых рубахах до пят и сложных головных уборах. Среди них выделялся ростом и одеянием кривоногий старик. Вместо рубахи он зябко закутался в балахон, увешанный какими-то косточками тряпочками, золотыми кружочками и прочими непонятными атрибутами. Старейшины стоять не стали, сели на большие кожаные подушки. Ещё возле каждого старика сиел мальчик, держа в руках кувшин и чашку с напитком. Это кто, внуки? Иногда, кивнула Тирна. Чаще ученики. Старейшины мудрые люди, поступить к ним в ученики большая честь. А там кто? Лена ткнула пальцем в толпу молодых мужчин, сверкающих золотом. "Женихи", лукаво улыбнулась Тирна. "Пока все собираются, они к невестам присматриваются. Видишь, косы уже распустили". Девушка присмотрелась и действительно заметила, что волосы, лежащие на плечах рослых мужчин, немного шевелятся, словно от ветра. "Вот и наша семья подошла". Девочка подпрыгнула и помахала рукой, а потом снова приняла серьёзный вид. Лена взглянула направо, и её сердце радостно дрогнуло. С большой компанией бедиров пришли её мужья. Вот Лерам, его видно издалека благодаря светлым волосам. Вот и Лурен, он в форме, как и Эрнарен. Они взволнованно смотрели на неё, явно пытаясь убедиться, что с Эгги всё в порядке. Остальные члены команды выглядели собранными и готовыми на всё. Даже Коши. Его яркое одеяние особенно выделялось в толпе светлых, долгополых бедирских рубах. Странно, но антидот словно абсолютно не повлиял на Коши. Парень так же пристально смотрел на Лену тёмными, блестящими как маслины глазами, а ещё его взгляд становился абсолютно диким, когда падал на толпу женихов. Ой, к женихам присоединился Талан. Уж его Лена легко узнала даже в полумраке. Рослый, широкоплечий и весьма решительный бедир моментально протолкался в первый ряд и уставился на девушку с непрекрытым восхищением. Брату понравилось твоё платье, толкнула Лена острым локтем в бок Тирна. Смотри, глаз тебя не сводит, и волосы чуть не пляшут. Может, его волосы на кого-то другого реагируют? неуступчиво отозвалась Эги. Она понимала желание Бедира покрасоваться, набрать очков перед невестой, но её настойчивый взгляд помощника капитана только раздражал. И ведь Лена прекрасно понимала, что Талан в общем и целом хорош. Он профессионал на высокой должности, не беден, умеет жить в семье, но не лежало к нему её сердце, и что можно с этим поделать? Пока собирались зрители, крилтагу Лены вдруг протолкалась маленькая скрюченная старушонка. "Эй, невеста", позвала она. "Подойди ближе, шаман просил передать тебе пару слов". Лена покосилась на замершую не то в ужасе, не то в восхищении тирну и сделала ровно два шага, так чтобы приблизиться к старушке, но ни за что не переступить верёвку. "Умная!" Хихикнула бабка. Значит, небесный конь не ошибся. Слушай, девка, шаман просил передать, чтобы ты не дёргалась. Небо и земля всё слышат. Девушка коротко поблагодарила, и старуха опять захихикала. Надо же, вежливая. Ну, тёплых ночей тебе, невеста. С этими словами бабка растворилась в толпе, а Лена задачно спросила у Тирны: "Что она имела в виду?" Тёплых ночей желают невесте это традиционный слог. пожала плечами девчонка. А всё остальное мне неведомо, слова шамана звучат только для того, кому предназначены. Лена только вздохнула. Вся эта мистика её почему-то напрягала. Как и жгучий взгляд Талана.